Та сразу заметил, что австралийский шпион куда-то уходит. Но Казами ничего не сказал, подлодка-то по докладу Санадо осталась на месте. В словах майора он не сомневался. Сейчас они на реактивном самолёте, замаскированном под частной, летели прямиком к врагу. Захватить подводную лодку было первоочередной задачей, к тому же Джеймс Джей Джонсон, а он может найти в любое время. Так что не следует путать союзников лишними сведениями. «Пять минут до прибытия», — доложил Санадо. Всем приготовиться к спуску, приказал Казама. Он особо не выделял Чэнь Сяньшаня или Ганкху, по одному их виду и так понятно, что оба привыкли к подобному рода операциям. На борту самолета остается один Санада. Тот, конечно же поучаствует в захвате корабля. Из отдельного магического батальона пойдет Янаги и сам Казама. Подполковник давно не дрался, но Шиба помнил, как пять лет назад тот смело кинулся на перехват сил вторжения. На него можно положиться. Вижу цель. Прыгаем! Реактивный самолет промчится мимо Дока в одно мгновение. Янеги со своими семью подчиненными пошел первым. Следом прыгнули Люй Ганху, Синьшань и их восемь подчиненных, после которых последовала Тация с Казамой. Члены смешанного отряда Японии и Великого Азиатского Альянса по очереди приземлились на палубу, прыгали без парашютов, чтобы застать врасплох дезертиров на танкере. Магия чуть ли не мгновенно снижала скорость перед приземлением. Подобную технику использовали и раньше. Во время Третьей мировой они ещё не знали, а вот 20 лет назад её активно применяли армии USNA, Нового Советского Союза, Индоперсидского Союза и Японии. Этот же приём помог им пять лет назад на Окинаве. Наверняка противнику известна эта тактика, но всё равно столь большой скорости трудно что-то противопоставить, японские военные тоже не смогли бы помешать подобному спуску. Ни Тацию, ни Команды Инаги не использовали мобильные костюмы, Незачем раскрывать козыри перед военными Азиатского Альянса. Они надели боевую форму, которая, хоть и выглядела обычной, защищала лучше бронежилета. Практически полностью прозрачный щиток шлема спасал от пуль, выпущенных из снайперской винтовки. Конечно, он не остановит тяжёлый пулемёт или винтовка повышенной мощности, которая предназначена для боя с волшебниками, зато другого оружия они могли не бояться. Отряд Великого Азиатского Альянса во главе с Чен Сяньшанем надел свои пуленеприбиваемые костюмы, Даже Лёй Гангху снял броню Белого Тигра и снарядился, как остальные. Впрочем, от его остального цигуна отскочат пули из любого оружия. Янаги и Лёй Гангху ринулись на нижние палубы, словно соревнуясь между собой. Тацу и Казама остались наверху, оба понимали, что сейчас лучше не рваться на передовую. Вместо этого парень решил прикрыть отряд Янаги и уничтожить систему перехвата на корабле, поскольку способность читать информацию позволяла ему практически видеть сквозь стены Он быстро нашёл и разложил по одному все противопехотные радары, затем камеры. Одно это сделало вооружение скрытного дома бесполезным, но Татсо не останавливался и по мере продвижения внутри ломал любые системы, что попадались на глаза. В командной рубке танкера заметили вторжение слишком поздно. «Удалённые пулемётные установки не отвечают!» Чуть ли не крича доложил сержант, который отвечал за внутреннюю систему обороны. «Пускайте газ!» Выкрикнул обычно спокойный Даниэль Лю, Майор как раз перешёл из-под лодки в док. «Но мы зацепим союзников!» «Неважно! Нужно остановить нарушителей!» «Так точно!» «Не верю! Газовые заслонки не открываются!» Ответил подчинённый чем ещё больше разозлил Лю. «Что случилось? Закрыть перегородки! Задержать врага! Они тоже не работают!» «Да что происходит?» Закричал Лю, но никто не мог ответить на его вопрос. Тация применил магию с тыла и пулемёты с удалённым управлением, которые показались на пути Энаги и Льюи развалились на части. Ещё раз, и трубы газовых установок сломались, и ещё, и у перегородок оборвалась линия питания. Возможно, Фудзибаяси и Санада своими хакерскими атаками справились бы лучше, но его магия ломает сами механизмы, перезапустить систему не выйдет. Таца не трогал корпус, он разбирал замаскированный док изнутри. «Этого хватит», — приказал Шадшеридом Казама. «Янаги и полковник Чэнь добрались до места назначения. Не рискуй, иначе твою магию раскроют». «Так точно». Кивнул и и напоследок разрушил ось гребного винта подводной лодки. Тем временем Янаги Лью и Лёй и ворвались в помещение, где стояла подлодка. Двое переглянулись, Лью и Гангху прыгнул на субмарину, а Янаги начал обходить её со стороны. Из другого входа появились враги, не очень много, дезертиров и так было мало, так ещё некоторые остались на острове. Вооружены крайне плохо, если в Экагамском инциденте винтовки с повышенной мощностью имели основные силы вторжения, и заблаговременно проникший в страну отряд, то эти держали обычные автоматические винтовки со штыками. Янаги вполне мог положиться на броню и победить их без всякого плана, но расслабляться не стал. Майор кинулся вперед подчинённых и атаковал первым, враги не успели даже прицелиться. Винтовки у противника были бул-пап-типа, в которых спусковой крючок вынесен вперед и расположен перед магазином. Они короче, чем обычные, и ими удобнее стрелять в помещении. Янаги ударил ребром ладони по большой эти винтовки и отвел ствол в сторону. Враг потерял равновесие, и майор тут же заехал ему в подбородок. Мужчина подлетел высоко в воздух, без магии явно не обошлось, от удара ускоренного заклинанием заскрипел не только подбородок, но и все тело. Враги с обеих сторон пошли на Инаги со штыками. Они решили не стрелять, чтобы не попасть друг в друга. Верное решение, но не с таким противником. Итог оказался плачевным. Янаги шагнул к неприятелю, что стоял справа, резко схватил его винтовку за рукоятку для переноса и потянул на себя. Затем перехватил мужчину за воротник, подтянул ещё ближе и отступил в сторону. Теперь враги нацелили штыки друг друга в грудь и толчок в спину. Раздалось два хриплых скрика окровавленные винтовки упали на пол, а следом рухнули двое мужчин. Остальные растерянно застыли. Если они начнут стрелять, попадут по своим, а если решат сражаться со штыками, повторят жуткую судьбу двух товарищей. Группа дезертиров вышла на перехват незваных гостей в узком проходе, ничего другого им не оставалось. Однако они совершили тактическую ошибку, слишком сильно сомкнули ряды, у дезертиров было численное превосходство, вполне естественно держаться вместе, Но как только нарушитель навязал ближний бой, следовало рассредоточиться. Пока они размышляли и подоспели люди Янаги, майор внезапно присел. И двое его подчинённых, держась на расстоянии, открыли огонь у штурмовых винтовок размером с пистолеты-пулемёты. От прямого попадания с трёх метров дезертиры пострадали очень сильно и только благодаря бронежилетам выжили. Так как Янаги первым ринулся в бой, а затем дал подчинённым открыть огонь, удалось полностью подавить врага. Внезапно со стороны прохода, что находился по другую сторону от подлодки, раздались выстрелы. «Вы трое за мной! Остальные, прикройте нас, освежите этих типов!» Янаги не стал дожидаться ответа, а сразу побежал через проход, напоминающий обычный длинный коридор. За ним тут же последовало три человека, осталось четверо, один принялся связывать побеждённых врагов, а трое прикрывать огнём командира. Отряд Азиатского Альянса на подлодке разделился... Чэнь Сянь с четырьмя людьми остался охранять верхнюю палубу, а вторая половина с Лью и Ганху во главе пошла на штурм. Тигру-людоеду было тесновато в коридорах подводной лодки, приходилось пригибаться, чтобы не удариться головой о потолок. Однако мужчина побеждал врагов с невероятной ловкостью и не скажешь, что ему неудобно. Остальная четвёрка не дотягивала до командира, но их навыков вполне хватало, чтобы справляться с бывшими союзниками. В узких пароходах не постреляешь, да и смысла в этом нет, Стальной цыгун защитит Люя даже от винтовок повышенной мощности. Люи Гангху и его люди прошли от Люка до задней части субмарины, сражение закончилось очень быстро. Враг на подлодке подавлен. «Даниэля Лю нашли?» – спросил Чэнь Сяньшань. «Нет, как и Брэдли Чанга. Поезд дезертиров связывают остальные, сам быстро поднимайся на палубу». «Так точно». Брэдли Чанг вполне может работать отдельно от товарищей. Но вот Даниэль Лю точно здесь, в этом Чэнь Сяньшань был уверен. И если не на подлодке, то в командной рубке передвижного дока. «Вероятно, вас схватят японцы», — подумал Чэнь, не сильно, впрочем, переживая по этому поводу. Даниэль Лю спланировал диверсию, а бред Личанг отвечает за её исполнение. Достаточно поймать этих двух, и план фракции противников мира рухнет. Однако Чэнь Сяньшань не был одержим мыслью собственноручно задержать Лю, «Главная задача — арестовать дезертиров и предотвратить атаку. Ему не важно, кто их схватит». Казама и Тация шли к мостику фальшивого танкера. Сначала они хотели пойти к подлодке, но когда Инаги доложил, что вражеских солдат меньше, чем ожидалось, решили захватить контроль над самим Доком. Казама изменил маршрут, и Тация молча последовал за ним. Они оба учились у Якума, но всё же не стали близкими друзьями и не тренировались в команде. Однако благодаря влиянию одного мастера Татсу с Казамой мыслили похоже и понимали друг друга без слов. Все устройства наблюдения, начиная с камер, уже уничтожены, люди на мостике практически ослепли, поэтому наверняка вражеский командир пошлёт кого-то разведать обстановку, хоть и будет готовиться к побегу. Мимо Тацу и Казамы уже прошли две разведгруппы по два человека, солдаты шли прямо на них, но отчего-то не замечали нарушителей. Таца знал магию, которая мог сделать себя невидимым, а делать так, чтобы враг при приближении обходил тебя и шёл дальше, как ни в чём не бывало, он не умел. Возможно, это одна из техник танго, которую, как говорят, придумал Киэти Хоген. Плащ-невидимка. Очень напоминает древнюю европейскую магию мантия скрытности. Киэти Хоген – легендарная личность. По одним преданиям, он был известным о Медзи, военной стратегии которого украл, либо научился им, Минамото -Но По другим. Хоген был знаменитым мечником, что основал стиль кехати А после того, как о узнал весь мир, о Кии Тихогене появилась ещё одна легенда. Поскольку он связан с полководцем Минамото на -ну его издавна отождествляли с Курамой Тенгу. Курама Тенгу, который обучил Юсицуны фехтованию, и Кии Тихоген, который обучил его искусству войны, эти два человека, или, может быть, Человек и Божество, стали считаться одним целым. Если смотреть на Юйси как на центрального персонажа истории, в этом есть смысл. Вопрос в том, почему Курама Тэнгу. Известно, что Курама – это место в северном Киото. А человеком, что обучил Минамото стилю Кёхатирю, был монах с горы Курама. Но как эти два факта связаны с Тэнгу? Исследователи истории магии считают, что киити Хогэн переделал боевую магию ин в Тэнгу-Дзюцу, которое вошло в Ниндзюцу, тем самым он и получил имя Курама Тенгу. Эта теория получила много сторонников и в наши дни стала общепринятой. Казама изучал Тенгу-Дзюцу до того, как поступил в ученики к Якума. Подполковника прозвали Дай Тенгу из-за этой древней магии. Под руководством Якума он многое узнал о Ниндзюцу, но магия, в которой он поистине хорош, — Тенгу-Дзюцу. Заклинание, что не даёт обнаружить волшебника, — плащ-невидимка. Одна из характерных для Тенгу-Дзюцу техник, чем-то она напоминает врождённые способности Оно Харуки. Видимые, но никто не видит, слышимые, но никто не слышит, уклоняются, потому что видят, но не замечают, от чего уклоняются. Магия не блокирует световые и звуковые волны, а влияет на сознание, заставляя цель думать «здесь ничего нет». Она работает хуже, чем врождённые способности Оно Харуки, однако может сокрыть не только заклинателя. Масштаб магии зависит от способности волшебника, Казама, к примеру, может спрятать четырёх человек, включая себя. Так что Тацию не видели противники, потому что его закрыл Казама. Ни разу не вступив в бой, они подошли к мостику. Вход перед ними вёл не в рулевую рубку, а скорее в командную. Хоть судно и походило на небольшой танкер, по внутренней структуре сильно напоминало военный корабль. Казама открыл дверь. Лидеры дезертиров обернулись на шум, никого не увидели и, потеряв интерес, продолжили разговор. «Докладывайте! Чёрт! Дело плохо, майор! Кажется, отряд перехвата уничтожили! Из-под не отвечают! Думаю, нам нужно бежать самим!» В командной рубке осталось три человека. Остальные пошли либо к субмарине, либо на разведку. Тацу не понимал, о чём они говорят, только Казама знал китайский. Однако парень не сомневался, эти три человека планировали диверсию. Казама посмотрел на Тацо, юноша тут же применил разложение и проделал дыры, сбежавших из азиатского альянса офицерах, четыре на человека в плечах и бёдрах. Одновременно активировав 12 заклинаний, он мгновенно вывел из строя всех врагов в комнате».